Суббота в магазине — просто кошмар. Нас осаждают толпы умельцев, желающих подремонтировать свои дома. Мистер и миссис Клейтон, Джон и Патрик, еще двое студентов и я, все сбиваемся с ног. Ближе к обеденному перерыву наступает затишье. И пока я сижу за прилавком рядом с кассой, медленно поедая бейгл, миссис Клейтон просит меня проверить заказы. Надо сверить каталожные номера товаров, которые нам нужны, и тех, которые мы заказали. По мере того, как я проверяю их соответствие, мой взгляд скользит от бланка заказа к экрану компьютера и обратно. Потом я почему-то поднимаю голову и вижу серые самоуверенные глаза Кристиана Грея, который стоит по ту сторону прилавка и пристально меня рассматривает. Сердце замирает. «Мисс Стил, Какой приятный сюрприз! Он и не думает отводить взгляд!» Вот черт, как он здесь оказался, да еще в таком походном виде. Взъерошенные волосы, свитер группы вязки, джинсы и туристические ботинки. Челюсть у меня отваливается, и в голове не остается ни одной мысли. «Мистер Грей!» — шепчу я, потому что на большее не способна. На его губах мелькает тень улыбки, а глаза сияют от смеха, как будто он наслаждается какой-то одному ему понятной шуткой. Я тут случайно оказался поблизости и решил сделать кое-какие покупки. Рад снова вас видеть, мисс Стил. Его голос — теплый и низкий, как растопленный шоколад или что-то в этом роде. Я встряхиваю головой, чтобы собраться с мыслями. Сердце выстукивает бешеный ритм. От пристального взгляда серых глаз я почему-то краснею, как мака в цвет. В его присутствии у меня сразу отнимается язык. Мне казалось, что он просто симпатичный, но это не так. Кристиан Грей просто потрясающе, умопомрачительно красив. И он стоит здесь, в магазине строительных товаров Клейтонс. Ну и дела. Наконец ко мне возвращается способность думать. «Анна, меня зовут Анна», — бормочу я. «Что вам показать, мистер Грей?» Он снова улыбается, так, словно ему известен какой-то большой секрет. Глубоко вздохнув, я напускаю на себя вид прожженного профессионала. Я уже сто лет работаю в этом магазине. У меня получится. «Для начала покажите мне кабельные стяжки», — произносит он. Взгляд серых глаз невозмутим, но задумчив. «Кабельные стяжки?» «У нас есть стяжки различной длины. Показать вам?» — отвечаю я тихим, прерывающимся голосом и приказываю себе «соберись, стил». Красивые брови мистера Грея немного хмурятся. «Да, пожалуйста, мисс Стил, отвечает он. Я выхожу из-за прилавка и стараюсь держаться, как ни в чем не бывало, но на самом деле сейчас у меня в голове только одна мысль — лишь бы не упасть. Ноги внезапно превратились в желе. «Как хорошо, что я сегодня надела свои лучшие джинсы. Это в электротоварах, в восьмом ряду. Мой голос звучит чуть радостней, чем следует». Я смотрю на него и сразу же об этом жалею. «Черт, какой же он красивый!» «Только после вас!» — произносит Грей, сделав мне пригласительный жест рукой с безупречным маникюром. Мне трудно дышать. Сердце бьется у самого горла и вот-вот выскочит изо рта. Я иду по проходу в секцию электрооборудования. Как он оказался в Портленде? И что ему надо в Клейтонсе? Крошечный, незагруженный уголок моего сознания — вероятно расположенный в основании продолговатого мозга, подсказывает «Он здесь из-за тебя». «Нет, ерунда, не может такого быть. Зачем я могла понадобиться этому красивому, богатому человеку с изысканными манерами?» Мысль кажется мне нелепой, и я выкидываю ее из головы. «Вы приехали в Портленд по делам?» — спрашиваю я, и мой голос срывается на виск, как будто мне прищемило дверью палец. «Черт, Анна! Постарайся успокоиться!» — внушаю я себе. Заехал на экспериментальную ферму Вашингтонского университета, расположенную в Ванкувере. «Я финансирую кое-какие исследования в области севооборота и почвоведения», — ответил он равнодушно. «Видишь? А вовсе не для того, чтобы найти тебя», — смеется надо мной мое подсознание, громко, гордо и недовольно. Я выкидываю из головы дурацкие непрошенные мысли. «Это часть вашего всемирного продовольственного плана?» «Что-то вроде того», — признается Грей, и его губы изгибаются в полуулыбке. Он изучает имеющийся у нас выбор кабельных стяжек. Что он намерен с ними делать? Он не похож на домашнего умельца. Его пальцы скользят по выложенным на полке упаковкам, и по какой-то необъяснимой причине я не могу на это смотреть. Грей наклоняется и выбирает пакет. «Вот эти подойдут», — говорит он с заговорщической улыбкой. «Что-нибудь еще?» «Да, мне нужна изолента». «Вы делаете ремонт?» Слова вылетают у меня прежде, чем я успеваю подумать. «Конечно, он может нанять рабочих, да и наверняка у него есть специальный отдел». «Нет, это не для ремонта», — отвечает он и хмыкает. И я с ужасом понимаю, что он смеется надо мной. «Что вам не смешного? Я не так одета?» «Сюда, пожалуйста», — в смущении бормочу я. «Изолента в товарах для ремонта». Грей идет за мной следом. «А вы давно здесь работаете?» «Почему я так нервничаю в его присутствии?» «Я чувствую себя четырнадцатилетней девочкой, неловкой чужой». «Равнение прямо, стил». «Четыре года». «Мы пришли, и чтобы отвлечься, я наклоняюсь и достаю два мотка изоленты из тех, что у нас есть». «Я возьму вот эту», — мягко произносит Грей, указывая на более широкую, которую я ему протягиваю. Наши пальцы на мгновение соприкасаются, и снова я ощущаю разряд электрического тока, словно дотронулась до оголенного провода. Я чувствую, как импульс проходит по моему телу и исчезает где-то в глубине живота, и непроизвольно задерживаю дыхание в отчаянной попытке вернуть себе душевное равновесие. «Что-нибудь еще?» Интересуюсь я внезапно охрипшим голосом. Его глаза слегка расширяются. «Наверное, веревку», — произносит он хрипло, прямо как я. «Сюда, пожалуйста». Я наклоняю голову, чтобы скрыть смущение, и иду вдоль прохода. «Какую именно веревку? У нас есть синтетические и из натуральных волокон. Бечевка, шнур». Я замолкаю под взглядом его потемневших глаз. «Черт!» «Отрежьте мне, пожалуйста, пять ярдов из естественных волокон». Трясущимися пальцами я отмеряю по линейке пять ярдов, чувствуя на себе прожигающий взгляд. Я не смею поднять глаза. Господину, почему я так трясусь?» Достав из заднего кармана джинсов канцелярский нож, я отрезаю веревку и аккуратно ее сматываю, прежде чем завязать скользящим узлом. Каким-то чудом ухитряюсь при этом не оттяпать себе палец». «Вы были в скаутском лагере?» — спрашивает он, и его липные чувственные губы изгибаются от удивления. «Не смотри на его рот!» — приказываю я себе. «Нет, военно-полевые игры — это не мое, мистер Грей!» Он поднимает бровь. «А что же вам нравится, Анастейша?» В мягком голосе вновь слышна затаенная усмешка. Я поднимаю на него глаза, не в силах произнести ни слова. «Постарайся держать себя в руках, Анна!» — буквально умоляет мое измученное подсознание. «Книги!» — шепчу я, но моя душа так и рвется сказать ему. «Вы! Мне нравитесь вы!» Я сразу же отбрасываю подобные мысли в ужасе от того, что позволила своему внутреннему «я» зайти слишком далеко. «А какие книги?» — он наклоняет голову на бок. «Ему-то какая разница!» «Ну, обычные, классика, британская литература в основном». Грей трет подбородок длинным указательным пальцем, как бы обдумывая мой ответ. «Скорее всего, ему просто скучно, и он пытается это скрыть». «Вам нужно что-нибудь еще?» «Надо сменить тему. Пальцы, касающиеся лица, меня ужасно отвлекают». «Даже не знаю. А вы что посоветуете?» «Ну, как я могу посоветовать?» Я ведь понятия не имею, чем вы занимаетесь. Едва не срывается с моих губ, но вслух я интересуюсь. Вы собрались что-то мастерить? Я краснею, и глаза мои почему-то сами опускаются на его облегающие джинсы. Купите рабочий комбинезон. Продолжаю я, понимая, что уже не могу контролировать слова. Он поднимает бровь. Очевидно, я опять его насмешила. Чтобы не испачкать одежду, я делаю неопределенный жест в сторону его джинсов. «Ее всегда можно снять», — ухмыляется Грей. Хм. Я чувствую, что мои щеки снова заливаются краской. Наверное, я сейчас цвета коммунистического манифеста. Хватит болтать. Прекрати болтать немедленно», — приказывает подсознание. «Возьму-ка я парочку комбинезонов, а то не дай бог одежду испорчу», — говорит он без всякого выражения. Я представляю себе Кристиана Грея без джинсов, и тут же стараюсь избавиться от этого видения. «Что-нибудь еще?» — пишу я, протягивая ему парочку синих комбинезонов. Он не обращает внимания на мой вопрос. «Как продвигается ваша статья?» «Наконец-то нормальный вопрос, без всяких намеков и экивоков. Вопрос, на который я могу ответить. Я хватаюсь за него крепко обеими руками, как за спасательный плод, и честно отвечаю. Статью пишу не я, а Кэтрин, мисс Каванна». «Моя соседка по комнате, начинающая журналистка. Она редактор студенческого журнала и страшно переживала, что не могла приехать сама, чтобы взять у вас интервью. Я ужасно рада, что наконец-то можно передохнуть от его двусмысленных замечаний. Статья получилась отличная, только Кейт расстраивается, что у нее нет ваших фотографий». Грей поднимает бровь. «А какого рода фотографии ей нужны?» «Неожиданный ответ. Я качаю головой, потому что не знаю». «Ну хорошо, я пока здесь, может, завтра?» Он умолкает. «Вы согласны на фотосессию?» Я опять взвизгиваю. «Кейт будет на седьмом небе от счастья, если я сумею это провернуть. И ты сможешь снова увидеть его завтра», тихонько нашептывает темный уголок моего подсознания. Я отбрасываю эту глупую несуразную мысль. Кейт ужасно обрадуется. Если, конечно, мы найдем фотографа. Я так довольна, что расплываюсь до ушей. Грей открывает рот, словно ему не хватает воздуха и хлопает ресницами. Какое-то мгновение он выглядит потерянным. Земля сдвигается соси, оси, и тектонические плиты смещаются со своих мест. О, Боже! Кажется, Кристиан Грей обескуражен. «Сообщите мне насчет завтра». Он достает из заднего кармана бумажник и протягивает мне визитку. «Вот моя карточка. Это номер мобильного. Позвоните завтра утром до десяти». «Хорошо», — я улыбаюсь в ответ. Кейт будет в восторге. «Анна!» — на другом конце прохода материализуется Пол, младший брат мистера Клейтона. Я слышала, что он вернулся из Принстона, но не ожидала сегодня его увидеть. Мы с Полом всегда были приятелями, и сейчас, когда передо мной стоит богатый, могущественный, невероятно привлекательный крестьян Грей, привыкший все держать под контролем, очень хочется поговорить с нормальным человеком. Пол застает меня врасплох и крепко обнимает. «Анна, привет! Рад тебя видеть!» В восторге кричит он. «Привет, Пол! Как поживаешь? Приехал на день рождения к брату?» «Ага! Ты выглядишь просто потрясающе, Анна!» Ухмыляется он, разглядывая меня на расстоянии вытянутой руки. Затем он разжимает объятия, но оставляет свою руку на моем плече. Я в смущении переминаюсь с ноги на ногу. «Пол хороший парень, только немного бесцеремонный». Когда я снова перевожу взгляд на Кристиана Грея, он смотрит на нас, как ястреб. Серые глаза прикрыты и задумчивы, губы плотно сжаты. Передо мной уже невнимательный покупатель, а кто-то другой, холодный и далекий. — Пол, я занимаюсь с клиентом, ты должен с ним познакомиться, — говорю я, стараясь растопить враждебность в глазах Грея. Тащу Пола к нему, и они окидывают друг друга оценивающими взглядами. Атмосфера просто ледяная. Пол, это Кристиан Грей. Мистер Грей, это Пол Клейтон, брат хозяина магазина. Сама не знаю, почему я чувствую необходимость в дальнейших объяснениях. Мы знакомы давно, с тех пор, как я здесь работаю, но видимся нечасто. Пол изучает менеджмент в Принстонском университете. Лепечу я. Замолчи, хватит. Мистер Клейтон. Кристиан протягивает руку по выражению его лица. Нельзя ничего понять. Мистер Грей. Пол отвечает на рукопожатие. «Постойте, тот самый Кристиан Грей? Глава холдинга Грей Энтерпрайзес?» За долю секунды неприязнь на лице Пола сменяется благоговейным трепетом. Грей вежливо улыбается, но глаза остаются холодными. «Здорово! Могу я вам чем-нибудь помочь?» Анастейша уже совсем справилась. Она была очень внимательна. Внешне он совершенно невозмутим, но его слова... Как будто он имеет в виду нечто совершенно другое. Я совершенно сбита с толку. «Отлично — Отлично! — откликается Пол. — Еще увидимся, Анна! — Конечно, Пол! Я смотрю, как он исчезает за дверью подсобки. — Что-нибудь еще, мистер Грей? — Нет, это все! — он говорит, отрывисто и холодно. — Черт! Я чем-то его обидела? Глубоко вздохнув, я поворачиваюсь и иду к кассе. Что с ним такое? Я пробиваю веревку, комбинезоны, изоленту и кабельные стяжки. Все вместе сорок три доллара. Лучше бы я на него не смотрела. Он глядит на меня пристально, серые глаза внимательны и туманны. Мне сразу становится не по себе. «Пакет вам нужен?» — спрашиваю я, беря у него кредитку. «Да, Анастейша». Его язык ласкает мое имя, и сердце у меня снова начинает колотиться. Чуть дыша, я складываю покупки в пластиковый пакет. «Вы позвоните мне, если я буду вам нужен для фотографии». Он снова заговорил деловым тоном. Я киваю, в очередной раз лишившись дара речи, и протягиваю ему кредитную карточку. «Хорошо. Возможно, до завтра». Он поворачивается, чтобы уйти, а затем останавливается. «Да, еще». «Знаете, Анастейша...» Я рад, что мисс Каванна не смогла приехать на интервью. Он улыбается и широким шагом целеустремленно идет к выходу, оставив бурлить во мне массу обезумевших женских гормонов. Я несколько минут смотрела на закрытую дверь, из которой он только что вышел, прежде чем вновь вернулась на нашу планету. Ладно, надо признать, он мне нравится. Притворяться дальше бессмысленно. Я никогда раньше не испытывала подобных чувств. Он очень, очень хорош собой. Но это безнадежно. Я знаю и вздыхаю с одновременно горестным и сладостным сожалением. То, что он пришел сюда, — простое совпадение. Впрочем, никто не запрещает мне восхищаться им издалека, ведь правда? Мне это ничем не грозит. И если я найду фотографа, то завтра смогу увидеть предмет своего обожания». Я кусаю губу в предвкушении и глупо улыбаюсь, как школьница. Надо позвонить Кейт и организовать фотосессию.